Глава шестая Утром в пятницу 8 марта шеф криминалистов Сэм Гроссман позвонил в следственный отдел 87-го участка и попросил к телефону котана Хейза. Ему сообщили, что Хейз вместе с другими детективами отправился в больницу Буэна навестить Стива Кареллу. Трубку взял патрульный Дженера, которого оставили держать оборону. «Примите информацию или нет?» — спросил Сэм Гроссман. «Мне велено записывать только, кто звонил, сэр», — сказал Дженнеро. «Может, позвоните позже?» «Позже у меня не будет времени», — отрезал Гроссман. «Прошу вас выслушать меня сейчас». «Очень хорошо, сэр», — отчеканил Дженнеро и взял карандаш. Ему нравилось чувствовать себя детективом. К «Тому же приятно сидеть в тепле» когда за окном такая мерзопакостная погода. «Валяйте», — сказал он и поспешно добавил, — «сэр». «Я насчет записок». «Ясно, сэр. о каких записок?» «Следующий заместитель мэра Скенлон», — прочитал Гроссман. «И, внимание, новая цена». «Понял», — ответил Дженера, совершенно не понимая, о чем речь. «Значит так». «Бумага сорта «Уайтсайтбонд» продается в любом канцелярском магазине. Буквы вырезаны из центральных и местных газет и журналов». «Ясно, сэр», — бормотал Дженера, старательно записывая. «Насчет отпечатков пальцев ничего конкретного. Пятен хоть отбавляй, но хватится не за что». «Ясно, сэр». «Короче говоря», — сказал Гроссман, «вы сами знаете, что делать с этими записками». «А что с ними делать, сэр?» — спросил Дженнеро. «Мы только проводим экспертизу», — ответил Гроссман. «А уж решать, что к чему, вам, ребята!» Дженнеро просиял. Он был польщен тем, что ему сказали «вам, ребята!» Он почувствовал себя полноправным представителем полицейской элиты. «Большое спасибо, сэр! Значит, будем работать!» «Вот и прекрасно!» — отозвался Гроссман. «Записки вам переслать? Не помешало бы. Тогда пришлю». «Все это очень интересно», — размышлял женера кладя трубку. Он чувствовал себя лихим парнем, и если бы под рукой у него была ковбойская шляпа, он бы непременно надел ее. «Где тут у вас сортир?» — спросил один из маляров. «А что?» — осведомился женера «Будем его красить». «Только не запачкайте унитазы», — попросил Дженера. «Мы закончили Гарвард», — ответил маляр, — «и никогда не пачкаем унитазов». Его напарник радостно заржал. Третья записка поступила в участок в одиннадцать утра. Ее принес прыщавый молодой человек. Он прошествовал мимо поста дежурного сержанта Примехенько в следственный отдел где патрульный Дженера сосредоточенно размышлял над записками и личностью их автора. «Что, ваши все на каникулах?» — осведомился молодой человек. Ему было лет семнадцать. В полицейском участке он чувствовал себя, как рыба в воде. В свое время он был членом уличной банды «Дьявольская десятка». Эти парни объединились, чтобы противостоять вторжению пуэрториканцев на их исконные территории. Банда распалась перед прошлым Рождеством, и вовсе не потому, что ее разгромили пуэрториканцы. Она не устояла под натиском общего врага, которого звали Героин. Пятеро стали наркоманами, двое погибли, двое сидели в тюрьме за незаконное хранение оружия. Один женился на юной Ирландке, которой сделал ребенка, а последний принес письмо в следственный отдел 87-го участка и так свободно себя там чувствовал, что даже позволил себе пошутить с патрульным Дженеро. «Что тебе надо?» — спросил Дженеро. «Мне велели передать вот это дежурному сержанту, но его нет на месте». «Что это?» «Понятия не имею» сказал юнец. «Какой-то тип остановил меня на улице, сунул пятерку и попросил отнести это в полицию». «Присаживайся», — кивнул Дженеро. Он взял конверт и задумался, стоит ли его вскрывать. Потом решил, что зря дотронулся до него отпечатки и положил на стол. Из сортира доносилось хоровое пение, это развлекались маляры». Дженера было поручено только записывать, кто звонил и что передать. Борясь с собой, он еще раз взгонул на конверт. «Я сказал, присаживайся», — буркнул он юнцу. «Это еще зачем?» «Затем, что тебе придется подождать, пока не вернется кто-нибудь из детективов». «Держи карман шире легавой», — сказал юнец и повернулся к двери. Дженера вытащил револьвер». «Эй!» — крикнул он парню. Тот оглянулся. «Я кое-что знаю о Миранде Эскобеда», — сообщил он, но тем не менее сел на стул. «Рад за тебя», — отозвался Дженнеро. Полицейские не любят, когда с их коллегами случаются неприятности. Это выводит их из душевного равновесия. Хотя им и приходится заниматься писанием бумаг, Они отнюдь не канцелярские крысы и понимают, что на службе их могут и ударить, и даже убить. Тогда им начинает казаться, что их никто не любит. Два юных спортсмена так не взлюбили Карелу, что сломали ему несколько ребер и нос. Кроме того, юнцы устроили ему сотрясение мозга, и его потом долго мучили приступы дикой мигрени. Карелло пришел в сознание только в больнице. Сейчас он чувствовал себя прескверным, и физически, и морально, и ему было не до светских бесед. Он полулежал в кровати, держа за руку Теги, и часто дышал. Сломанные ребра при каждом вздохе отзывались адской болью. В основном говорили его коллеги, но за их шуточками чувствовалось уныние. Они столкнулись с насилием, которое было направлено лично против них. Оно было не похоже на то, что они видели каждый день, искалеченных, изуродованных, но незнакомых людей. А сейчас перед ними лежал их товарищ, держал за руку жену и вяло улыбался неуклюжим шуткам. Семнадцатилетний юнец снова начал разлагольствовать Амиранде Эскобедом. Он шпарил закон, как юрист-профессионал. Дженеро время от времени просил его заткнуться, но поскольку сам не очень-то понимал смысл решения Верховного Суда, хотя и читал меморандум капитана Фрика, то опасался, что наглый мальчишка знает кое-что такое, о чем он, Дженеро, даже не догадывается. Поэтому он невероятно обрадовался, заслышав шаги на лестнице. Сначала появились уилис и Браун, затем Клинк и Хейс. Дженера был готов их расцеловать. «Это что ли, сыщики?» — осведомился юнец, на что Дженера в очередной раз буркнул. «Заткнись!» «Что тут происходит?» — поинтересовался Браун. «Расскажи-ка своим приятелям, что такое Миранда Эскобеда», — сказал юнец. «А ты кто такой?» — спросил Браун. «Он принес письмо», — пояснил Дженера. «Как тебя зовут, парень?» «Лучше расскажите мне о моих правах». «Говори, как тебя зовут, а то уши оборву», — грозно сказал Браун. Насмотревшись на карелу обработанного военными подонками, он был очень агрессивно настроен. «Меня зовут Майкл Макфаден, и без адвоката я говорить не буду», — сказал юнец. «У тебя есть деньги на адвоката?» осведомился браун нет тогда добудь ему консультанта хел ухмыльнулся браун погодите что вы затеваете забеспокоился парень раз тебе нужен адвокат мы его сейчас достанем сказал браун да на кой он мне хрен я ничего не сделал только письмо принес я не знаю зачем тебе адвокат сказал браун ты сам его потребовал — Позвони в прокуратуру, Хэлл, и скажи, что подозреваемый хочет адвоката. — Подозреваемый? — завопил Макфаден. — Какой я подозреваемый? Что я такого сделал? — Этого я не знаю, парень, — отрезал Браун. — И не хочу пока знать, потому что не имею права задавать тебе вопросы без адвоката. Хэлл звонил в прокуратуру. Уилли снял телефонную трубку и, услышав гудок, соврал. «Занято, Арт. Подождем. Устраивайся поудобнее, парень. Сейчас тебе будет адвокат». и «Еще чего?» — возмутился Макфаден. «Не нужен мне адвокат. Ты же сам его попросил. Если у вас ко мне нет ничего серьезного, я могу обойтись и без него». «Мы хотели спросить тебя насчет конверта. А что в нем?» «Давайте откроем и покажем молодому человеку, что там», — предложил Браун. «Я только принес его в участок, и все», — оправдывался Макфаден. «Ну вот давай и посмотрим», — сказал Браун. Обмотав руку носовым платком, он взял конверт, вскрыл его ножиком и пинцетом извлек листок. «Возьми», — сказал Клинк и вынул из верхнего ящика своего стола пару белых хлопчатобумажных перчаток. Браун надел их и взял листок. «Повторяю, тот же парк, та же лавка, та же банка. До 12 часов завтрашнего дня, иначе кое-кто погибнет». «Что это значит?» — спросил Макфаден. «Мы-то как раз надеемся, что ты нам объяснишь», — сказал Браун. «Убейте, не знаю. Кто тебе дал этот конверт?» «Высокий блондин со слуховым аппаратом. Ты его знаешь? Первый раз видел. Значит, он подошел к тебе и вручил конверт?» «Нет, он подошел и предложил мне деньги, если я отнесу конверт». «Почему ты согласился? А что такого отнести письмо в полицию?» «Даже если это письмо вымогателя?» — спросил Браун. «Какого еще вымогателя?» «Ты был в дьявольской десятке?» — внезапно спросил Клинк. «Ее больше нет», — последовал ответ. «Но ты был ее членом?» был. а «Был. откуда вы знаете?» — спросил Макфаден не без гордости. «Всех местных подонков мы знаем наперечет», — сказал Уиллис. «Ты закончил с ним, Арт?» «Да. Тогда счастливого пути, Макфаден». «А что такое «вымогатель»?» — спросил парень.